Глава 27. Засуха. Подошел 5 апрель, как я эвакуировался с МКС. Мои дети росли. Михе исполнилось 2 года, и он уже пытается болтать. Точнее, болтает неплохо на русском, но окончание выговаривает плохо. Сказывается общение с местными детьми и генетика матери. Вику, которого все больше привыкаю называть малым, исполнился год. Но по росту он догнал старшего брата. Это было совсем неудивительно.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 Два у опушки леса и одно между поселением и лесом, где буйно цвел кустарник странной ивы, ветви которой были устремлены вверх и напоминали завитушки. С четырех сторон подходил к этому месту, держа рога лозы в руках неподвижно, а носик лозы смотрел вверх, и практически в одном и том же месте лоза сгибалась носик тянулся к земле. Было это в трех метрах от куста ивы. Решил копать именно в этом месте. Лопатой сделал границы будущего колодца и повернулся к хаду.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 Маку и обрадовался. Будет чем обезборить больных в случае необходимости. Поле было небольшим, меньше ста метров поперечнике. Сам мак рос на небольшой возвышенности, а рядом была впадина, где росли обыкновенные ели. Ели я раньше не встречал, тем более таких, с и сине-зелеными иглами. Да и мак, росший на пригорке, не совсем походил на привычный. Листья были более узкие и рассеченные. Создавалось впечатление, что они махровые.